Глава 7 Этот юноша из формации очень обходителен. Кто он такой? Когда Циналя вышла из повозки, удивлению не было предела. На некоторое время она даже забыла, какой стратегии решила придерживаться, держаться поодаль от князя. Девушка лишь скользнула взглядом по его профилю, убедившись, что внимание правителя направлено на фигуру, встречающего отряд самого старого и верного генерала княжества. Отряд воинов, чьи доспехи блестели на солнце, предводителем которого был князь, въехал в поместье Майгуй, розовые рощи генерала Е. Поднимавшиеся облака пыли наводили впечатление внушительного прибытия целой армии, но отряд не был столь многочисленным, сколь шумным. На въезде их встретил сам генерал Е, лицо которого отражало долгое служение и несгибаемую верность – а рядом с ним стояла его единственная дочь, барышня Еланцю. Генерал Е. выглядел сдержанно, его одежда была строго подобрана к встрече почетного гостя, а выражение лица выдавало уверенность и решительность. Он встречал гостей с достоинством, словно это была не просто встреча у себя дома, а важное событие, на которое он был приглашен. Барышня Е, его дочь, стояла рядом, притягивая взгляды ярко выделенными с помощью румян губами. Ее черные волосы, слегка подобранные на затылке золотистой заколкой, легли по плечам, а небольшие миндалевидные глаза сверкали. Тому, кто не был знаком близко с барышней Е, могло показаться волнение на ее лице. На самом же деле бледное лицо ее выражало лишь нетерпение поскорее увидеть князя, общение с которым она столь долго ждала. Само поместье Майгуй внушало восхищение с первого взгляда. Подняв глаза к небу, можно было заметить, как крыши поместья мерцают оттенками розового золота под лучами дневного солнца. Окруженный величественными стенами, этот дворец, а иначе его было и не назвать, возвышался как неприступная крепость на путях и подступах к столице Ханьшань, И в то же время эта крепость, в которой сосредоточилась немалая военная мощь, выделялась своим неповторимым стилем. Сквозь череду крылец, украшенных дубовыми дверьми, открывался вид на внутренний дворик, скрывающийся в розовом благоухании сакур. Этот вид сакуры и часто встречался только в провинциях, близких к столице. Стройные деревья сакуры, наклонившись над каменными дорожками, создавали аллеи из розового облака. Мирные мысли сын Але прервались, как только она поймала на себя пристальный изучающий взгляд Еланцю, которая даже не старалась держать себя и в упор рассматривала княжну. «Гун! Рад видеть вас снова в наших краях!» Генерал Е склонился в поклоне. Позвольте мне поприветствовать и вашу чудесную сестру, барышню Цин. Прекрасная Цин, Але, эта семья Е безмерно счастлива познакомиться с вами и сделает все для вашего комфорта и безопасности в этих землях, на вашем пути в Ханьшань. Ваше присутствие принесло радость и свежий ветер. Спасибо за гостеприимство, генерал Е. Прохладно ответил князь, стягивая черные дорожные перчатки. «Этот князь очень рад быть здесь снова». Цин-Але нахмурилась, сама не понимая, что именно в словах генерала вдруг огорчило ее. «Снова». Интересно, как часто этот отброс тут бывает. Судя по тому, как пялится на него эта барышня, они много времени проводят вместе. Еланцу с первого взгляда не понравилась цин-Але. Несмотря на внешний дружелюбный облик, все в этой девушке говорило о намерениях быть ближе к тем, кто близок к князю, и, конечно, подружиться с его сестрой входила в планы Еланцу. От ее странной улыбки сын в миг стало неприятно, и она бестактно отвернулась, не удостоив дочь генерала Е взгляда. Несмотря на некоторое затворничество в шаг, княжна много времени проводила в общении с людьми деревни, и научилась видеть скрытые эмоции человека, умела распознавать намерения. Сейчас ей сделалось грустно, как никогда. Неужели эту амбициозную барышню навяжут ей в подруги? Цин Бэй, скорее приезжай со своего полигона и спаси меня от этих двоих». «Разве есть дела важнее твоей младшей сестренки?» Вздохнув, Цинбэй спряталась за широкой спиной чиновника, отстарающегося угодить генерала Е и его дочери. Генерал пригласил князя и барышню разместиться в их дворце на несколько дней, предлагая им уютные залы для проживания. Этот ничтожный генерал будет счастлив, если вы останетесь с нами на несколько дней, сказал генерал. Цинлин чуть улыбнулся. Генерал ей не должен принижать себя. Ваши заслуги воистину ценны для княжества. Генерал склонился в поклоне перед князем. Подарите нашей семье возможность быть полезными, пока вы ждете прибытия генерала Цин. Кроме того, через несколько дней состоится праздник осеннего урожая. Если князь найдет время задержаться в Е и отпраздновать совместно, счастью этого генерала не будет предела». Цинлин задумался и спустя мгновение, коротко взглянув на сестру, ответил. По неосторожности Цинале получила небольшую рану в пути. несколько дней отдыха окажутся весьма кстати. С наигранным испугом в разговор влезла Елан Цю, найдя повод ближе подойти к князю. — Что-то серьезное произошло? Еланцю прикоснулась к руке Цинлина и поклонилась. На этот жест ее отец ощурил глаза и заметно напрягся, но не одернул дочь и не пожурил за развязное поведение. — Барышня Цин больна, Она в порядке? Если нужна помощь, то эта барышня Е всегда к услугам Гуны и его сестры. Дочь генерала снова сделала жест повиновения руками и поклонилась. — Я в порядке, не стоит беспокойства, барышня. Отрезала Цин Алле и прошла во внутренние дворы вслед за братом, чиновниками и отрядом. Ценлин одарил ее заинтересованным взглядом, ему явно было интересно, как сестра будет держать себя в незнакомой обстановке. Князь сухо благодарил генерала за его внимание, сохраняя свою холодную манеру поведения, в то время как черноволосая дочь генерала оставалась рядом с князем, продолжая проявлять интерес к его личности и внимание каждому его шагу. Вместе они направились к дворцу. Генерал Е. указал сын Алена направление к красивому залу, расположенному в переплетении Аллей. — Прошу вас, князь, барышня, сын, следуйте за слугами. Для вас приготовили все необходимое. Когда князь и его отряд вошли на территорию дворца под сопровождением генерала Е., черноволосая дочь генерала с пышными формами тонкой талии уже прижималась к князю, стараясь каждое мгновение быть перед его глазами и не отставать ни на шаг. Князь был размещен в почетном зале для гостей высокого ранга, месте, где веками часто принимали важных гостей и заключали сделки. В то же время барышня сын была размещена в соседнем небольшом уютном дворце. Это помещение, хоть и казалось меньше по размерам, но оказалось очень приятным. Казалось, генерал Е умрет от стыда, если гости не оценят его богатств. Из окон Цин-Але открывался вид на сад с розовыми саккурами, а аромат цветов наполнял помещение приятным шлейфом. Стены были украшены дорогими тканями с изящными вышивками, изображающими древние пейзажи и мифических существ. На одном из рисунков Цин-Але увидела дракона, похожего на Ян-Луня. Он сражался с черным драконом точь-в-точь -точь внешностью, как он сам. В центре комнаты стояла кровать с высоким шелковым балдахином. Сама кровать была покрыта мягкими шелковыми одеялами и подушками с золотыми вышивками. Барышня уселась на кровать и скинула обувь. На стенах перед ее глазами висели картины и резные экраны с изображениями драконов и фениксов. Цин-Але оценила обстановку и впервые за последние дни почувствовала себя более расслабленно. Этот генерал подготовился. Могу представить, как он украсил зал для князя, — подумала она. В соседнем зале рядом со спальней нашелся горячий бассейн с лазурной водой. Он оказался весьма кстати. Сын Оле потрогала воду пальцами, теплая. Вода в бассейне источала аромат эфирных масел. Бассейн окружили столики с вазами, наполненными свежими фруктами, сочными персиками, спелыми сливами, ароматными мандаринами и сладкими виноградными гроздями. Все еще, чувствуя раздражение от досадного внимания Еланцю, избавь небесный бог Ян Интянь от такого навязчивого и душного окружения, сын Але закрыла дверь своего зала, который ей любезно представили под спальню. Служанка помогла переодеться в ночной халат, белоснежный, с вышитыми на ней золотистыми цветами. Такой наряд очень дополнял нежный облик девушки и делал ее внешность еще мягче и прекраснее. Перед отъездом с пикаша наставник Гупа требовал дать обещание, что ученица его не будет пренебрегать медитациями. «Наставник, оно мне точно нужно?» Усомнилась в тот момент Цин-Але, за годы, проведенные на пике, она редко прибегала к подобным практикам, предпочитая прогулку в деревню и игры с Сули. Гудзю кивнул. «Это единственный способ для тебя сохранить равновесие и держать разум холодным. Твой брат – образец выдержанности и стойкости. Тебе рядом с ним будет нелегко и соревноваться бесполезно, если ты не переймешь несколько полезных приемов, как сохранить хладнокровие в любой ситуации. Немного подумав, Гудзю добавил «Если окажется тяжело, по любой причине, неважно, человек тебя огорчил или какие-то внешние условия, практикуй медитацию. Она поможет расслабить тело и настроить разум». С этими словами старишна дал с собой порошок из трав для более глубокого входа в медитацию и добавил «Может выходить на горы или в бамбуковые рощи для успокоения разума. Цин Алле села на кровати, разгоряченное после бассейна тело ее было расслаблено, в ее руках едва не расплескалось от движений пиала с ароматической водой. Она медленно вдыхала и выдыхала аромат, погружаясь в подходящее состояние. В крайний момент сын Алле вспомнила, что Гудзю дал ей порошок для более быстрого погружения в медитацию. Девушка достала из складного футляра маленькую порцию порошка и растворила в воде. Порошок имел мягкий белый оттенок, слегка горчил на языке. Вскоре окружающая обстановка изменилась. Свет проникал сквозь окна, раскрашивая полы золотыми лучами. Вырезанная на стене конница двигалась, драконы взлетали, перед глазами цин Оле вся картина внезапно пришла в движение. В следующий момент усилились звуки, и шелест крыльев белого дракона ощущался где-то над головой княжны. Перед глазами возник открывшийся проход, а дальше проявился образ солнечной горы, восходящей над морем облаков. Яркое солнце, словно маяк, привлекало внимание Цин-Але, а пахнущий цветами ветер нес звуки далекого мелодичного пения. Это был тот же самый мир или новый? Девушка не смогла разобрать сразу, ощущения смешались воедино. Осторожно вздохнув, Цин-Але шагнула в формацию. На вершине горы еще было раннее утро, и, значит, время здесь шло иначе, а, возможно, время и вовсе стояло на месте. Поодаль на склоне спиной к барышне стоял юноша в белых одеждах. Его светлые волосы были аккуратно скреплены гуанью и распускались по сильной спине. Когда, услышав шаги за спиной, юноша обернулся, Улыбка на его губах показалась сын Алле отдаленно знакомой. Казалось, словно этот человек давно ждал ее прихода. Прежде чем подойти к незнакомцу, девушка осмотрелась. Что это было за место и почему медитация с порошком наставника привела ее именно в эту формацию? Зная ответственный подход к делу учителю Гу, он не мог ошибиться и дать не тот порошок. А значит, на этой горе должно быть безопасно и все, кто встретятся здесь, люди или животные, не должны причинить вреда. Перед сын Алеры стелалась солнечная гора, возвышающаяся над миром облаков. Ее вершина, словно острие мира, пронзала небеса, а склоны, уходящие вниз, погружались в море пушистых белых облаков. Солнечный свет, отражаясь от мраморных склонов, создавал игру света и тени. «Наверное, все так и должно быть», — подумала Цин-Але и аккуратно сделала шаг к незнакомцу. Тот, обернувшись и сложив руки за спину, тепло улыбнулся девушке, его красивые абрикосовые глаза излучали свет. Цин-Але села около юноши на мягкую траву у обрывистого склона и закрыла глаза. Юноша последовал ее примеру и сел рядом. Над ними двоими покрывалом растянулось небо, ясное и безмятежное, расписанное нежными кистями сумеречного света. Солнце, еще недавно отображавшее рассвет, теперь собиралось уйти за горизонт. Оно рассыпало свои последние лучи, окрашивая облака в оттенки золота и персика. Склоны горы были покрыты зеленой мозаикой растительности, словно живым ковром. Теплый ветерок, нежно играющий с волосами сын Але, нес в себе ароматы цветущих деревьев и свежесть леса. Незнакомец старался ничем не беспокоить. Сын Але подумал, что, вероятно, он сам, как и она, пришел сюда в поиске ответов. В его абрикосовых глазах читался интерес, но некоторое время спустя незнакомец все еще молча сидел рядом. Наконец, не спеша и с аккуратностью, незнакомец начал разговор. «Приветствую, барышня. Как вы здесь оказались?» лес смутилась, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Наружность человека была приятной. Сам юноша казался симпатичным человеком, а белый халат его наводил на мысли, что перед ней даос какого-то монастыря девушка хотела было рассказать о порошке открывшейся формации, но сдержалась будем считать временно сбежала от семьи что ж улыбнулся юноша и на его щеках отпечатались ямочки почему бы нет все мы от чего то временно бежим вы даос спросила сын оле юноша отрицательно покачал головой «Мой наряд сбил барышню с толку. Нет, я всего лишь ученик». «Действительно, я не подумала, что вы слишком молоды еще, и, скорее всего, статус ученика подходит вам больше». Але украдкой и более внимательно рассмотрела незнакомца. «Вы ранены?» — спросил юноша, указал на плечо барышни. Цин Алео удивилась наблюдательности этого человека, вероятно, он знал толк в целительстве. «Пустяки, одна неосторожная прогулка и столько проблем. Ваша семья должна быть очень испугана», — спросил юноша. «Вы должны беречь себя?» «Мне постоянно об этом напоминают все, с кем я разговариваю. Даже здесь на горе нашелся незнакомец, кто думает точно так же». Юноша смущенно опустил голову. «Простите, этот ученик не хотел вас огорчить и не станет впредь напоминать вам» даже если вы прямо здесь на горе истечете кровью. Тепло улыбнулся он. — Такое обещание с радостью принимаю, — рассмеялась княжна. Цинале решила полностью довериться этой формации, не чувствуя опасности, потому встала первая и предложила незнакомцу прогуляться по горе вместе с ней. Юноша охотно согласился и поднялся следом, расправив белоснежный наряд. Пока они шли, незнакомец не донимал ее лишними вопросами. Этот человек с его деликатными манерами столь сильно отличался от холодного и резкого цинлина, что цин Але невольно задумалась, а реально ли этот ученик существует? Или он всего лишь ее фантазия, или же он мог оказаться призрачным существом этой горной формации? Но спрашивать о подобных вещах казалось неуместным, даже несмотря на очевидную иллюзорность окружающего мира. К счастью, юноша словно прочел мысли и заговорил первым. «Вы хотите спросить, реален ли я?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я такой же человек из плоти и крови, как и вы. Так же, как и вы, я вошел в формацию успокоить разум. Я делаю эту практику очень часто, ее передал мне учитель». «Должен сказать, встреча с вами для меня такая же неожиданность, как и для вас встреча со мной. Обычно эти горы пусты, за исключением разных духовных существ». Цин Алев внезапно ощутила некоторое беспокойство, когда светловолосый юноша внезапно приблизился. Однако по мере того, как юноша остановился близко к ней, его мягкая улыбка и спокойное поведение начали медленно рассеивать ее опасения. Этот юноша по-прежнему держал руки сложенными за спиной. Внезапно заметив реакцию девушки, он немного смущенно сделал шаг назад. «Барышня, простите за то, что не представился сразу. В обычной жизни этот ученик не допустил бы подобного, но здесь разум не столь сосредоточен, как в реальности. Я ученик Не, почтенного Даоса, одного из храмов своей провинции». Не сочтите за грубость название родной провинции упоминать, пока не стану. Сын Але ответила ⁇ Я барышня Су». Сын Але представилась первой фамилией, что пришла ей в голову. Это была фамилия ее подруги Ли. Внутренняя осторожность не позволила девушке рассказать незнакомцу, что перед ним наследница Северного княжества. И более того, неизвестно было, насколько юноша не опасался гнева князя, и могла ли причастность к княжескому роду испортить знакомство. Юноша не развернулся, и дальше по горному склону они пошли плечом к плечу. В поисках ответов мы часто обнаруживаем неожиданные встречи на пути, как ценные артефакты. Он бросил улыбчивый взгляд на спутницу. — Может быть, я могу помочь вам в поиске того, что вы ищете? Я здесь, чтобы служить и помогать тем, кто нуждается в направлении поддержки. Такова одна из целей учеников моего просветленного учителя. «Как зовут вашего учителя?» Поинтересовалась сын Ален. но юноша замялся и отвел взгляд. «Простите, господин, я лезу не в свое дело. Ничего страшного». Юноша не снова поднял светлые глаза. «Дело в том, что мой учитель ведет уединенный образ жизни и не любит, когда лишний раз упоминается его имя. Он довольно скрытный человек и не любит огласки». Прошу барышню су простить этого ничтожного ученика. Он опустил голову в знак покорности. Цин Аля отметил, что некоторыми манерами юноша не напоминал ецинбея, но, в отличие от генерала, который при своей улыбчивости и открытости миру был еще эмоциональным, ярким, испыльчивым человеком, ученик не казался абсолютно уравновешенным и спокойным образцовым учеником своего учителя. Его манеры были безупречны и голос ровным, у него не было излишка эмоций и лишь легкая улыбка касалась его красивых губ, когда он смущенно заговаривал с девушкой. Цин Але успокоила спутника, все так же опасаясь хоть чем-то раскрыть свое происхождение. «Спасибо, господин не вы очень добры ко мне и обходительны». Признаюсь вам, последние дни я отражала атаки брата, который полная противоположность вам по манерам и воспитанию. Это было тяжело. Но ваше спокойствие уже передалось мне. Эта прогулка исцелила мое сердце, и я благодарна за ваше предложение помощи в поиске ответов, но, боюсь, что, кроме меня, самой никто не знает, где закопано сокровище. Я искренне верю, что наша с вами встреча не случайна. Юноша не улыбнулся. Полы его белоснежного одеяния подались порыву легкого ветра и раздулись, как белоснежный парус, на повороте склона горы. Тогда позвольте мне быть вашим другом. Я не впервые на этих горах и знаю здесь каждую пещеру, каждый поворот. Рядом со мной вы не заблудитесь и будете в безопасности. Спасибо, господин, не. После отъезда из дома у меня не осталось друзей цин Оле с облегчением вздохнула и, прищурившись, посмотрела на растекающийся контур вечернего солнца над головой. Под этими ласковыми лучами заходящего солнца господин Не и цин Оле взбирались по извилистой тропе, ведущей на вершину горы. Юноша шагал рядом с девушкой, внимательно следя за каждым ее шагом, страхуя ее от опасностей и резких поворотов тропинки. Сын Аля оказалось неожиданно приятным, такое внимание, и ненавязчивая забота. Она думала, если бы князь научился подобной тактичности. Долго они шли вдвоем, неожиданное свидание на горном склоне затянулось. Господин не приблизился к девушке, стараясь не нарушать границу, улыбка неизменно играла на его губах, когда он вдруг сказал, ⁇ Я еще ни с кем не обручен ⁇ Сын Аля смутилась. Юноша повернулся к ней и посмотрел абрикосовыми глазами в ее чуть слезящиеся на солнце лазурные глаза. «Мой учитель считает всему свое время», — добавил он. «Я не тороплю события. Если двум людям суждено встретиться, они непременно встретятся, какие бы расстояния их ни разделяли и какие бы внешние помехи ни чинили препятствия. Вы не согласны со мной, барышнису? Су?» Он резко замолчал, не сводя глаз княжны. Циналя растерялась и чуть заметно кивнула. «Что ж, не буду вас смущать. Подобные разговоры не для юной барышни, чье сердце еще не знало любви. Отвел взгляд юноши «не». Но я хотел бы узнать вас ближе. Если, конечно, вы позволите мне сделать этот шаг. Понимаю, что некоторые вещи могут оставаться исключительно личными. Потому предостерегаю вас. Не открывайте сердце сразу с первой встречи. Однако, если вы когда-нибудь захотите поделиться тем, что вас тревожит, я буду рад выслушать и помочь. Господин Не осторожно прикоснулся к плечу цин Оле, привлекая ее внимание к себе. Пора возвращаться, произнес он мягко. Я благодарен за наше знакомство. Прощайте, господин Не, отреагировал сын Але. Ваше внимание и доброта были мне утешением. Я надеюсь, что наши пути снова пересекутся. Если небесный Бог будет милостлив, я навещу вас, барышнису. Барьер, разделяющий реальный мир и формацию, сгустился, и в следующий момент сын Алле открыла глаза в зале поместья Е. Шелест шелковых одежды, гул слуг за дверями ее дворца, проник в ее сознание, напоминая о том, что внешний мир никак не изменился. Что это было? Неужели иллюзия? Сын Оле поднялась на ноги и с удивлением обнаружила, что прошло очень много времени. В окно стучался рассвет. Неужели она провела так много часов с господином мне? И существовал ли этот человек в реальности? Сын Оле быстро подошла к окну, открыла занавеси, распахнула створку и выглянула во двор. Перед ее взглядом развернулась живая картина утренней суеты. Слуги и служанки спешили по дворцовому двору, готовясь к началу нового дня. Была ли встреча с учеником не реальностью или лишь мечтой, проникшей в ее сознание? «Госпожа, доброе утро!» В зал вошла служанка, она принесла завтрак на подносе. На белоснежной посуде блестели разноцветные фрукты, сочные кусочки спелой дыни, ароматные яблоки и груши, а также свежий апельсиновый сок, ярко-золотистый, как рассветное небо. Рядом с фруктами лежал теплый нежный пирог с яблоками, свежеиспеченный и покрытый хрустящим слоем корочки. Его светлый князь просил передать, что он ожидает вас в главном зале на ужин сегодня вечером. Он просил вас подготовиться и не опаздывать. Смущенно сказала служанка и удалилась. «Как же с утра и без новостей об этом наглеце!» Подумала сын Алле и принялась за завтрак, подавив недовольство. После завтрака сын Алле решила прогуляться и осмотреться в поместье. Пробегающие по своим делам слуги постоянно интересовались, всего ли хватает барышни, но в конце концов оставили ее в покое. Княжна вошла в сад, вдыхая аромат цветов и трав. Солнечные лучи, еще слабые и утренние, проникали сквозь листву розовых сакур, создавая игривые узоры теней на земле. Княжна села на каменный край фонтана, опустив ноги в прохладную воду. В этот момент она почувствовала боль в висках и тяжесть, словно кто-то сдавил ей голову. Перед глазами промелькнули странные картины. Поток незнакомых иероглифов длинным текстом на лазурном фоне спустя несколько мгновений — Все прекратилось. Цин Але подумала, что, вероятно, это связано с борьбой энергии Ци в ее теле после встречи с Шоху Инченом в Ша. Иначе почему бы энергетические потоки искажались и переплетались внутри нее? Говорить про моменты слабости брату было все равно, что напрашиваться на его бесцеремонные проверки. Лучше всего было промолчать и не упоминать, да и в конце концов ничего страшного не произошло. Издалека сын але увидела темный силуэт, который медленно приближался к главному залу. Она сразу узнала князя. Его стройная фигура вызывала у девушки смешанные чувства. Черные волосы князя, собранные в тщательно уложенную гуань, сверкали на фоне яркого утреннего света. Холодный неодобрительный взгляд его черных глаз был направлен в сторону, Похоже, князь не заметил сестру в саду, но в этот момент девушка почувствовала напряжение и беспокойство. Она оказалась права. Как этот князь мог что-то или кого-то не заметить? Через несколько мгновений его темная фигура уже нависла над фонтаном и распугала плавающих рыб. Сын оленя охотно вытащила ноги из воды. Девушка ощутила, как ее сердце предательски сжалось от неприязненного взгляда брата. На мгновение ей даже показалось, что этот правитель настолько высокомерен и чужд ей, что ее собственное существование незаметно перед его величием, словно она просто тень, исчезающая на фоне его власти. Неудивительно, как он себя ставил и как отдавал приказы. В ее душе еще осталась смесь горечи и обиды от его поступка на озере Веньян. Но на этот раз девушка сдержалась, не желая позволить брату увидеть, насколько его высокомерие ее задевает. «И вам, барышня, доброе утро!» Словно ведром холодной воды окатил князь. «Наставник Гуни научил тебя первый приветствовать правителя?» «Или шестнадцать лет на пике ша прошли впустую?» Цин-Але язвительно вспыхнула, не в силах промолчать на дерзкие слова. «Эта барышня плохо обучаема, в том нет вины учителя. Он дотошный, долго учил меня падать вам в ноги. Простите, но после ночи у меня болит спина. Не смогу вам поклониться. Запишите утренний поклон на мой счет. Буду копить долги». «Десять ударов палками исцелят твою спину», — нахмурился Цинлин. «Будете избивать меня через несколько дней после знакомства?» Цинале подняла на него глаза, — Она все еще сидела на краю фонтана, а брат стоял очень близко, прямо над ней. Воистину, шестнадцать лет прошли впустую, без ваших угроз. Цин-Але, вздохнул Цинлин. Сейчас мы вдвоем, но если ты позволишь себе подобное поведение на людях, мне действительно придется тебя наказать, ты должна сдерживать настроение. Я не настаиваю, чтобы ты меня полюбила, но ты обязана подчиняться наравне с остальными. Князь, сохраняя свою высокомерную и чуть отстраненную манеру, продолжил разговор, словно не замечая неловкости сестры, однако обратился он к ней непривычно, и сын Але вздрогнула. «Али, «Али Р, не забывай, что тебе предстоит быть вежливой и приветливой на ужине. Покажи хорошее воспитание перед семьей генерала Е». «Не забывай, что я жду от тебя проявления достоинства», — сухо сказал он, подчеркивая каждое слово. «Иными словами не позорь меня, иначе в Ханшане придется ответить за каждый момент непослушания». Циналия подняла глаза, пытаясь понять, что на уме у этого человека. «Я прекрасно понимаю свои обязанности. Не обязательно об этом постоянно напоминать». «Пожалуйста, дайте мне хоть немного свободы в действиях, князь. Рядом с вами я чувствую себя собакой на поводке». Сквозь зубы высказалась цин с некоторым напряжением в голосе, надеясь, что князь уже в конце концов поймет намек и оставит ее в покое. Девушка поднялась и без прощаний пошла прочь. Однако сильная рука князя поймала ее за локоть и грубо одернула. Сын Оле почувствовала дыхание князя около щеки. Когда князь прижал ее к дереву, она почувствовала, как сердце замерло от неожиданности. «Что ты творишь? Почему ты постоянно позволяешь себе прикасаться ко мне?» Возмутилась сын Оле, и в этот момент забыла напрочь о манерах. Ты приехал с войском и, не спросив, решил, что я поеду с тобой в столицу. А теперь контролируешь каждый шаг и не даешь свободно дышать. Ты делаешь акцент на том, чтобы я не позорила семью. А уверен ли непревзойденный князь, что я твоя семья? Цинлин, где пряталось твое рвение в прежние годы? Одному Цинбею было дело до меня. Девушка с силой оттолкнула юношу, и тот, не сопротивляясь, сделал шаг назад». Князь молча усмехнулся, его глаза засияли жгучим темным огнем. «Боишься меня, Алеер? Его голос был полон насмешки. «А следует бояться?» — отвела взгляд сын «Недостойно тебя, как достопочтенного правителя, вести себя подобным образом в присутствии барышни!» — продолжила она, пытаясь сохранить спокойствие. «Ты не просто какая-то барышня». С легкой усмешкой возразил Цинлин. «Ты, барышня, целиком и полностью принадлежащая мне одному». Эти слова обрушились на голову княжны. «Будь жив наш отец, он позаботился бы о тебе. Но теперь, кроме меня, это сделать некому. Разве моя вина, что тебя ранили? Разве моя вина, что я исцелил тебя и не услышал благодарности? Когда вернется Абей? «Он поставит тебя на место», — сказала девушка, пытаясь сохранить хладнокровие. Она чувствовала взгляд князя на себе и понимала, что проигрывает на фоне его напора. Князь усмехнулся, словно услышал нелепую шутку. Сердце цынале билось так сильно, что, казалось, может выскочить из груди. Девушка осталась стоять около сакуры, дрожа от ярости и обиды. Было трудно сдерживать слезы. Но она не собиралась дать удовольствие кому-то из местных видеть ее слабой, неизвестно было, где в поместье бродит эта еланцю. Не хватало еще напороться на нее, будучи в слезах, и потом объясняться, что не в жестком отрасе дело, а в том, что любимчик ее мерзавец. Они бы составили прекрасную пару. С трудом, собравшись с мыслями, сын Алепа спешил обратно в зал, пытаясь ускорить шаги, чтобы никто из слуг не заметил ее настроение. Каждая встреча с князем заканчивалась каким-то немыслимым броском в пропасть. «Где же ты, Цинбэй? Вернись и спаси меня! Я полностью принадлежу этому наглецу! Да этот князь, похоже, перепутал небо и землю местами!» В просторном зале царила тишина, прерываемая лишь шумом, доносившимся издалека от дворца и суеты людей. Вспоминая встречу с учеником мне и этот жуткий эпизод с Цинлином, Девушка все отчетливее противопоставляла тактичность одного хамству другого и думала о том, почему все люди не могут быть учтивыми, как этот господин не. Слуги ходили мимо ее окна, словно не замечая ее присутствия, но она знала, что они подмечают мельчайшие детали, и наверняка уже кто-то сплетничал об утренней ссоре князя с сестрой. Сын Оле была окружена тишиной и пустотой, которая была единственным прибежищем для ее беспокойного сердца. Она не могла поверить, что князь, ее брат, снова унизил ее своими насмешками.